Раздел второй. Каковы же исторические взгляды Соловьева? Как понимал он конкретно исторический путь развития России? Научная концепция истории основывалась на определенных философско-исторических воззрениях Соловьева. Воззрения эти цельная система взглядов о сущности общественно-исторического развития, внутренних слагаемых и движущих силах этого развития. В понимании общего хода исторического развития историк, естественно, опирался на современные ему философско исторические идеи, выдвинутые передовыми представителями европейской буржуазной общественно-научной мысли. Но одно дело – общие философско-исторические идеи, другое — конкретная история. Огромная научная заслуга Соловьева в том, что он, исходя из таких идей, привлекая множество нового исторического материала, создал целостную картину исторического развития России с древнейших времен почти до середины прошлого века. В этом, пожалуй, нет Соловьеву равных ни в русской, ни в мировой исторической науке XIX века. Сильнейшая сторона философско-исторических идей, исходных для Соловьева, диалектический подход – Основным методом научного познания, который позволил исторической науке буржуазной по ее социальной направленности достичь наивысшего для того времени уровня, была гегелевская диалектика. Разумеется, идеалистический характер гегелевской диалектики, сочетавшийся с умеренным подходом к решению текущих общественных задач, существенно ограничивал познавательные возможности буржуазных историков. Диалектика не стала для них, и в частности для Соловьева, алгеброй революции, но она позволила поднять исторические исследования на значительно более высокий уровень сравнительно с дворянской историографией. Соловьев исходил из идеи об органическом, внутренне обусловленном, закономерном, едином и поступательно прогрессивном ходе исторического развития всех народов. Народы, — писал Соловьев, — живут, развиваются по известным законам, проходят известные возрасты, как отдельные лица, как все живое, все органическое. Соловьев, Собрание сочинений, издательство «Польза», Санкт-Петербург, страница 970-я. Единство исторического развития всех народов проявляется по Соловьеву в том, что все народы идут поступательно прогрессивным путем, во-первых, к одной цели, во-вторых, через одни и те же этапы и, в-третьих, под воздействием одних и тех же основных факторов. Высшей целью исторического развития Соловьев считал стремление к воплощению в жизнь идеалов христианства, идеалов справедливости и добра. Согласно Соловьеву, все народы проходят два этапа исторического развития – период господства чувства и период господства мысли. Содержание первого этапа характеризует неразвитость общественной жизни, разгул индивидуальных страстей. Это юность в истории народов. Второй этап – время зрелого развития, распространения просвещения и расцвета науки. Переход от первого ко второму этапу в Западной Европе связан с эпохой Возрождения, в России – с эпохой Петра Первого. Общественный прогресс Соловьев усматривал в постепенном переходе от родового строя к государственному, который представлялся ему высшей формой исторического развития народов. Государство, писал Соловьев, есть необходимая форма для народа, которой немыслим без государства. Собственно, лишь на этой стадии народ обретает способность к успешному прогрессу.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 Русские историки задолго до Соловьева обращали внимание на роль в историческом развитии природно-географических условий, или, как говорим мы теперь, факторов. Но бесспорная его заслуга состоит в более глубоком показе влияния фактора природной среды и, главное, в раскрытии его связей с другими факторами-условиями. Оценивая в целом условия развития России и Запада, Соловьев указывал, что если для народов Западной Европы природа была матерью, то для народов России – мачехой. Соловьев. История России с древнейших времен. Далее «История России». Книга 7. Москва. 1962 год. Страница 8. Горы разделили Западную Европу на замкнутые части как бы естественными границами дали возможность строить прочные городские укрепления и замки, и тем самым ограничивали внешние вторжения. Благоприятные природные условия, и в частности близость моря, содействовали разнообразию занятий, разделению труда, формированию сословий и так далее.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 Одинакие потребности указывают на одинакие средства к их удовлетворению. Там же книга первая, Москва, 1959 год, страница 60 Бедность и однообразие природных условий не обеспечивали прочной оседлости населения, вели к его высокой подвижности, к слабости его социальной организации, которая находилась в жидком состоянии. Отсюда вырастала у Соловьева ведущая роль государства в организации общественных сил и вообще в отечественном историческом развитии. Однако, подчеркивая важнейшую роль природного фактора в историческом развитии и даже преувеличивая его значение, Соловьев вместе с тем, в отличие от историков государственной школы кавелина Чечерина, не абсолютизировал его. Он полагал, что народ носит в самом себе способность подчиняться и не подчиняться природным влияниям.